Под 1180 годом видим в Друцке Глеба Рогволдовича, союзника Ростиславичей. Под 1195 является здесь Борис, союзник Ольговичей. В 1196 году Рюрик послал сказать свату своему Всеволоду Суздальскому «Мы уговорились садиться всем на коней с Рождества Христова и съехаться в Чернигове». Я и собрался с и дружиною с дикими половцами, и сидел на готове, дожидаясь от тебя вести. Но ты той зимой не сел на коня, поверил Ольговичем, что станут на всей нашей воле. Я, услыхав, что ты на коня не садишься, распустил братью диких половцев и поцеловал с черниговским Ярославом крест, что не воевать до тех пор, пока или уладимся все или не уладимся. А теперь, брат, и твой, и мой сын Мстислав сидят в плену у Ольговичей. Так, не мешкая, сел бы ты на коня, и, съехавшись все, помстили бы мы за свою обиду и срам, а племянника своего выстояли и правду свою нашли. Долго не было вести от Всеволода. Наконец он прислал сказать Рюрику. Ты начинай, а я буду готов. Рюрик собрал братью свою, диких половцев, и стал воевать с Ольговичами. Тогда Ярослав прислал сказать ему, «Зачем, брат, стал ты воевать мою волость и поганам руки наполнять? Из-за чего нам с тобой ссориться? Разве я ищу под тобою Киева?» А что Давыд послал на моих племянников Мстислава, а Бог нас там рассудил, то я выдаю тебе, Мстислава, без выкупа, по любви. Целуй со мною крест, да и с Давыдом меня помири, а все волод захочет с нами уладиться — уладимся, а тебе с братом Давыдом нет до того дела». Рюрик отвечал ему, «Если вправду хочешь мира, то дай мне путь через твою волость». «Я отправлю посла и ко Всеволоду, и к Давыду, и, согласившись все, уладимся с тобою». Рюрик, по словам летописца, точно хотел отправить посла для того, только чтобы устроить общий мир, но Ярослав не верил Рюриковым речам. Он думал, что Мономаховичи хотят сговориться на него» и потому не пускал рюриковых послов через свою волость. Ольговичи заняли все пути, и целое лето до самой осени продолжалась война набегами. Осенью Ольговичи приобрели себе союзника. Роман Волынский, принужденный в беде прибегнуть к милости тестя, теперь оправился и хотел воспользоваться случаем, чтобы отомстить за прежнее унижение. Он послал отряд своих людей в пограничный город Полонный и велел им оттуда опустошать киевскую волость набегами. Услыхав об этом новом враге, Рюрик обратился к князю, которого мог считать естественным союзником своим по вражде к Роману, именно к Владимиру Ярославичу, князю Галицкому, и послал к нему племянника своего Мстислава Мстиславича, сына знаменитого Мстислава Ростиславича, соперника Андреева. Мстислав должен был сказать Владимиру от имени Рюрика. «Зять мой нарушил договор и воевал мою волость, так ты, брат, с племянником моим из Галича воюйте его волость. Я и сам хотел идти ко Владимиру». «Да пришла мне весть, что сват мой Всеволод сел на коня, соединился с братом моим Давыдом, и вместе жгут волость Ольговичей. Города Вятичей взяли и пожгли. Так я сижу на готове, дожидаюсь вести верной». Владимир поехал с Мстиславом, повоевал и пожег волость Романову. А с другой стороны, повоевал и пожег ее Ростислав Рюрикович с Владимировичами, сыновьями Владимиром Стиславича и с черными клобуками, набрали много рабов и скота».